Договорившись с уже знакомым ему верком, Чет перегнал Элу в две док, где можно было оставить корабль на длительное время. Оплатив стоянку корабля на месяц вперед, Чет еще и сверху добавил хитроумному верку полсотни федерал Марок, чтобы тот внимательно присматривал за его собственностью. Судя по тому, что Верк остался доволен, за сохранность катера можно было не опасаться. Теперь, для того чтобы вновь заняться собственным делом, Чейту предстояло всего лишь избавиться от нескольких тонн религиозной литературы и получить причитающиеся комиссионные. И на все это у него было меньше месяца. Порасспросив на станции приезжих торговцев и камивояжеров, Чейт выяснил, что из всего многообразия литературы хуже священного писания в обозримой галактике идут только многотомные фантастические сериалы конца XX века. Зато на самой станции Чейту удалось таки продать два экземпляра священного писания. Один подарочный экземпляр купил у него бармен Верк, которого Чейт сумел убедить в том, что религиозные чувства землян настолько глубоки и всеобъемлющи, что при одном только виде этой книги они теряют способность жульничать при расчетах. Купив священное писание, бармен поставил его так, чтобы каждому было видно. В зеркальную стенку у себя за спиной среди бутылок с разноцветными этикетками. Вторым проданным экземпляром стал карманный вариант священного описания. Его купил за полцены дежурный по доку, потому что ему нечего было подложить под ножку качающегося стола. Убедившись, что на станции он только понапрасну теряет время, чейт снова собрался в дорогу. На этот раз путь его лежал не к дальним колониям, а в сектор Кубла. Его заинтересовала там планета Гудос, помеченная святыми отцами как совершенно бесперспективная в плане торговли по двум причинам. Первая заключалась в том, что аборигены Гудоса находились на столь низком уровне общественного развития, что ровным счетом ничего не понимали в товарно-денежных отношениях. Второй причиной было названо то, что все попытки втолковать Гудосом заповеди единственной истинной веры, закончились неудачами, а святые отцы-миссионеры, побывавшие на Гудосе, напрочь отказывались лететь туда во второй раз, мотивируя это тем, что местные дикари не признают абсолютно никаких авторитетов, а тех, кто пытается их к этому приучить, вешают за ноги, опускают в кипящую смолу или предают какой-то иной лютой казни. Оба довода святых отцов Чет счел несостоятельными. По собственному опыту он знал, что дикарям можно продать практически любой товар, но при этом следует не убеждать их купить ту или иную вещь, а сделать так, чтобы они сами осознали ее исключительную необходимость для себя. Но насчет страшной кары, грозящей святому человеку, рискнувшего посадить свой корабль на Гудосе, Чет не опасался, поскольку, во-первых, святым себя не считал, а во-вторых, он не собирался заниматься там проповедованием каких бы то ни было идей. Ему просто нужно было побыстрее сбыть свой товар. Проблему же оплаты дикарями купленного товара Чейд решил легко и изящно. Совершив незаконное проникновение в инфосеть регионального отделения Ллойд Банка, Чейд навел справки по поводу денег, вложенных в Гудос. Ему удалось узнать, что на планете действует пять автоматических станций, производящих добычу ряда химических соединений из морской воды. Но поскольку эксплуатация природных ресурсов на Гудосе производилась под контролем Федеральной службы защиты прав коренного населения неассоциированных планет, в соответствии с установленной практикой, часть отчислений от прибыли добывающей компании поступала на общий счет аборигенов Гудоса. В дальнейшем, когда аборигены Гудоса начнут разбираться в товарно-денежных отношениях, они сполна получат все причитающиеся им денежки, да еще и с немалыми процентами. Но судя по тому, на каком уровне общественно-исторического развития находились аборигены Гудоса сейчас, ждать им того счастливого момента, когда каждый получит кредитную карточку с перечисленной на нее суммой в федерал-марках, предстояло еще не одно столетие чей же хотел предложить дикарям возможность воспользоваться собственными деньгами, о существовании которых они даже не подозревали, прямо сейчас, не откладывая это дело до весьма отдаленного будущего. При этом он думал не только о собственных интересах, но и о душах аборигенов, вынужденных по зависящему от них стечению обстоятельств блуждать во тьме безбожия. Залетев в ближайшее отделение лойд банка Чейд на всякий случай еще раз уточнил счет аборигенов Гудоса, после чего здесь же приобрел электронную чековую книжку на предъявителя с контролем генетического кода. Это была новинка, совсем недавно появившаяся на рынке. Любые денежные операции подтверждались на ней всего лишь легким касанием пальца специальной ячейки. Используя микроскопические образцы тканей, чековая книжка считывала генетический код вкладчика, что являлось наиболее точной гарантией правильности всех денежных операций. Даже в случае внезапной гибели одного из партнеров, участвовавших в сделке, счет могли использовать его наследники. Последнее было для чей-то особенно важно.